Вот где можно спокойно жить, не правда ли? сказал ее друг. Да-да! воскликнула девочка, горячо сжав руки. Тихий мирный уголок. Такой уголок, где можно спокойно жить и спокойно ждать смерть. Она хотела сказать что-то еще, но голос у нее дрогнул и перешел в прерывистый шепот. Здесь можно жить и жить, окрепнув духом и телом. — сказал учитель. — И так оно и будет, потому что этот домик ваш. — Наш? — воскликнула девочка. — Да, — радостно ответил учитель. — Ваш на долгие веселые годы. Я устроюсь по соседству, совсем рядом, а этот домик отдан вам. Сообщив свои поразительные новости, учитель сел Усадил Нелли рядом с собой и стал рассказывать ей, что в этом ветхом домике долгие годы, чуть ли не до ста лет, жила старушка, которая хранила ключи от церкви, открывала ее в часы службы и водила по ней посетителей. Что она умерла с месяц назад, а на ее место еще никого не нашли что, узнав, Все это из беседы с кладбищенским сторожем, прикованным к постели ревматизмом, он решился намекнуть на свою спутницу этому представителю местной власти, что тот принял намек весьма благосклонно и посоветовал ему поговорить о Нелли с самим священником. Короче говоря, хлопоты его увенчались успехом, и хотя завтра Нелл с дедушкой должны еще будут явиться к этому джентльмену, Можно считать, что место останется за ней, ибо он хочет посмотреть на них просто для порядка. — Жалование, правда, небольшое, — продолжал учитель. — Но в таком захолустном местечке его хватит. Мы станем складывать свои доходы и заживем на славу. Можешь в этом не сомневаться. — Да благословит вас Бог! — Сквозь слезы проговорила Нелл. — Аминь, дитя мое! — весело воскликнул ее друг. — Благословение Господне будет и со мной, и с вами. Господь не оставит нас и впредь, как не оставлял все те дни, когда рука его посреди стольких страданий и горестей указывала нам путь к безмятежной жизни. Но мы еще должны посмотреть мое жилье. Пойдем. Они поспешили к другому домику. Как и в первый раз перепробовали несколько ключей, наконец нашли подходящий и открыли всю источенную червем дверь. Комната здесь оказалась тоже сводчатой, но менее просторной и всего лишь с одной примыкающей к ней коморкой. Нетрудно было догадаться, что учителю предназначался первый домик, и что в своем попечении о старике и девочке он уступил более удобное жилье им. Из вещей здесь тоже было лишь самое необходимое, и тоже лежал запас растопки на зиму. Теперь им предстояла приятная задача — сделать оба домика обитаемыми и устроиться в них как можно уютнее. И вот через несколько минут... В обоих очагах уже пылал и потрескивал веселый огонь, заливавший выцветшие дряхлые стены здоровым румянцем. Нел взяла иголку, за рваные оконные занавески, и сшила лоскутки ветхого коврика, так что он снова стал хоть куда. Учитель выровнял и подмел площадку перед дверью, подрезал высокую траву, оправил побеги плюща и в юнка пребывавшие до сели небрежении и уныло клонившиеся к земле, и домик сразу повеселел снаружи, приобрел обжитой вид. Старик, помогавший то ему, то внучке, терпеливо выполнял их поручения и был счастлив. Соседи, вернувшись домой с работы, тоже предлагали им свои услуги или присылали детей с разными мелочами, в долг или в подарок, и как раз с такими, какие и были нужны этим новым жителям их деревушки. День выдался хлопотливый. Наступил вечер, и учитель с девочкой сокрушались, что так быстро стемнело, а впереди еще столько всяких дел. К ужину они собрались в домике, который отныне можно называть домиком Нелли. Перешли после трапезы к очагу и, повинуясь чувству тихой радости, царившей в их сердцах в полголоса, принялись обсуждать свои планы на будущее. Прежде чем уйти к себе, учитель прочел молитву, и при благодарности и счастье они расстались на ночь. Старик мирно уснул в постели, все вокруг стихло. И в этот безмолвный час девочка еще долго не отходила от остывающего очага, вспоминая недавнее прошлое как сон, оставившее ее только теперь. Отцветы слабого огня на дубовых панелях, резной верх которых чуть виднелся под сумрачными сводами потолка, древние стены, по которым при каждой вспышке пламени пробегали странные тени, дух тления, не пощадившего даже неодушевленные и, казалось бы, такие прочные вещи, торжественное присутствие смерти совсем близко за порогом ее домика. Все это погружало девочку в глубокое раздумье, чуждое, однако, всякому страху, всякой тревоге. За последние дни, полные страданий и одиночества, в Нелли произошла незаметная перемена — По мере того, как силы ее убывали, а воля крепла, в ней рождались светлые мысли и надежды, достояние немногих, не тех, кто слаб и немощен духом. Никто не видел, как эта маленькая хрупкая фигурка скользнула от очага к окну и задумчиво облокотилась на подоконник. Никто, кроме звезд, не мог взглянуть на это обращенное к небу личко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 изо дня в день, другим — там, где заходящее солнце будет светить на их ложе или куда будут падать его лучи на утренней заре. И, кажется, ни одна душа, расставаясь с земным пленом, не могла отрешиться бездумно от своей бренной оболочки, а если и отрешалась, то любовь к ней не оставляла ее.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 — последовал ответ. — Боже мой! Так пусть отдохнет у нас и забудет все свои прошлые беды, — сказал священник. — Но тебе покажется тоскливо и скучно в нашей старенькой церкви, дитя мое. — Нет, нет, сэр, — воскликнул Онел, этого не может быть. — Я бы, разумеется, предпочел, чтобы ты танцевала по вечерам на лужайке. Продолжал священник, гладя Нелл по головке и печально улыбаясь. они не сидела под сумрачными ветхими сводами. Смотрите, чтобы она не загрустила у вас среди этих величественных развалин. Ваша просьба уважена, друг мой. Выслушав от священника ласковые и напутственные слова, они оставили его, пошли в домик Нелл, И только начали обсуждать свою удачу, как вдруг к ним пожаловал еще один благожелатель. Это был тоже старичок, живший у священника, как они узнали позднее, уже пятнадцать лет, со смерти его жены. Они дружили долгие годы, еще со школьной скамьи, и когда священника постигло горе, этот старичок сразу же приехал успокоить, утешить его, и с тех пор не разлучался с ним. Он стал душой здешних мест, стал всеобщим советчиком, посредником, зачинщиком веселья, улаживал все ссоры, распределял среди бедных даяния своего друга, добавляя к ним немалую талику и собственных денег. Простодушные поселяне не потрудились узнать, как его зовут, а кто и узнал, тот забыл.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 Но я был в отъезде, возил письмо от одной больной старушки к ее дочери, которая служит в другой деревне, и вернулся только сейчас. — А это наша маленькая привратница? — Вы прекрасно сделали, друг мой, что привели с собой ее и этого старичка. Такой сердечный человек должен быть и хорошим учителем. — Она только что оправилась после болезни, сэр